Глава тридцать четвертая. Десять тысяч лет императору. Молодой император еще и сам не переварил свое новое положение. Саян нашел Румулингау в прежней личной комнате, благо воспитанник еще не успел перебраться в более просторные и шикарные апартаменты своего отца. «Поздравляю вас, Ваше Величество!» Саян низко поклонился, лоб коснулся половой доски. — Ой, великий советник! — Румленгау махнул рукой. — Присаживайтесь. Щеки молодого императора все еще горят красным. Саян опустился на маленький столик напротив Румленгау. Расторопный Тион, личный слуга, принес то очень поздний ужин, то ли очень ранний завтрак, две миски холодного риса, Купши, простая вода и пара пирожков со сладкой фасолевой начинкой. Так-то сейчас должен был бы быть пир горой. А так, Саян подцепил с подноса деревянные палочки, придется довольствоваться гораздо более скромным угощением. Это все-таки свершилось, Саян. Румленгау едва-едва сумел подцепить палочками липкий комочек вареного риса. До сих пор не могу поверить. Я столько раз видел отца на троне, Румлингау отвел глаза, а тут впервые сел на его место. Это теперь ваше место, ваше величество, мягко поправил Саян. Так-то ну так, но... Румлингау замялся. Я всю жизнь думал и знал, что мне не суждено его занять. Саян, Я почему-то не испытываю никакой радости. Время перемен – очень плохое время для жизни. Зато, с другой стороны, оно несет много возможностей, о которых в мирной жизни можно только мечтать. Если бы не эти проклятые иноземцы, то единственным императором стал бы ваш самый старший брат Ганжан Лингао. А то, что вы не испытываете радость, так это в некотором смысле правильно. Вместе с троном вашего отца вы унаследовали все горести и проблемы Тасунары. Точно так же и крестьянин не испытывает никакой радости, когда начинает сеять рис. Ваш отец сделал все, чтобы не втянуть нашу любимую родину в бесполезную войну с иноземцами. Теперь же ваша задача сделать Тасунару вновь великой. Это так трудно. Румленгау склонил голову. «Вы не один, Ваше Величество. Там, в тронном зале, самые преданные ваши помощники присягнули вам на верность. Как говорят в подобном случае в Морнее, гуртом и батьку убить легче». В ответ Румленгау слабо улыбнулся. Палочки для еды в его руках вновь принялись за работу. То ли очень поздний ужин, то ли очень ранний завтрак завершился в тишине. Не иначе, как для поднятия духа, расторопный Тион поставил на столик пару крошечных кружечек с крепким сакэ. Саян покосился на личного слугу. Теперь на улице Тиона большой праздник. Как-никак, а он достиг потолка в своей карьере. Теперь он личный слуга самого императора. Очень скоро он облачится в шелковое ярко-желтое кимоно с бирюзовым драконом во всю спину, а в его подчинении будет еще из десяток слуг. Я устал, Саян, очень устал. Румлингаво опустил на столик пустую кружечку из подсака. Понимаю, ваше величество, Саян кивнул, но время для отдыха еще не пришло. Сейчас уже по летнему светло. Осталась последняя, но не менее важная часть коронации — торжественная процессия по имперскому проезду. — А нельзя ли ее отменить или хотя бы перенести? — Румлингау нахмурился. — Нельзя, Ваше Величество, ни в коем случае нельзя, — мягко возразил Саян. — Народ-то Сунары должен вас увидеть. — Большая часть ваших поданок до сих пор уверена, будто через пару недель одиннадцатым императором станет Ганжан Ленгау. — Это точно, — Рум Ленгау печально улыбнулся. — Хорошо. Подготовились для торжественной процессии. Да и ты тоже готовься. — Непременно, Ваше Величество, — Саян поклонился в ответ. — А сейчас позвольте мне покинуть вас? — Да, да, можешь идти, — Рум Ленгау махнул рукой. Подданные нового императора тоже не сразу сообразили, где искать Румрингау. Зато теперь в коридоре возле входа в личную комнату уже бывшего принца Саян застал двух самураев из сотни Весеба-Руднева. А сотник весьма сообразительный и расторопный. Нужно будет назначить его новым сюгун. Итар Пшино от прежней главнокомандующей императорской армии либо погиб, либо убежал к сторонникам Янсена-Ленгау. «Одно плохо», – Саян зашагал вдаль по коридору, – «практически вся императорская армия погибла. Впрочем, в некотором смысле это даже на руку, вместо простого возрождения нужно будет сформировать современную армию. Весип будет полковником личного его императорского величества полка». Ну, а там создать единую армию всей Тасунары. От феодальных пережитков давно пора избавиться. Вот и она, рабочая комната великого советника во внешнем дворце. Саян аккуратно задвинул за собой дверь. У дальней стены на небольшом возвышении стоит тот самый рабочий столик великого советника. Рядом вдоль стен, еще четыре столика. Проблема. Саян прошел по центральному проходу. Теперь ему по штату полагается четыре помощника. Только где же их взять? Управиться с делами огромного государства, да еще в разгар политического кризиса, в одиночку невозможно. Саян присел за столик великого советника. Рядом на специальную деревянную стойку опустился Тати. Проблемы нужно решать в порядке их важности. Удобным, причем даже очень. Ладони проскользнули по гладкой столешнице. У этого места особая аура. Как-никак, а здесь не одну сотню лет трудились великие советники. Саян много-много раз проходил мимо, но вот заглянуть в эту просторную комнату так ни разу и не довелось. Вот только радости от столь стремительного возвышения нет. На краю столика приютилась небольшая записная книжка. Саян распахнул первую страничку. Так и есть. Финансы империи. Даже с первого взгляда видно, что сказной, мягко говоря, не очень. Слова «долг», «должны», «недоимки» встречаются едва ли не на каждой страничке. Саян захлопнул записную книжку. Теперь это его головная боль. Впрочем... Вот и первый кандидат помощнике. Нужно будет обратиться к Навелсе и Шиву. Самому главному меня Ренандина. Пусть пришлет одного из своих сынов или другое доверенное лицо. Время исполнять обещания настало. Еще необходимо проверить казну в подвале под Золотой башней во внутреннем дворце. Мало ли что написано в записной книжке. Нужно будет лично пересчитать наличные. Но это придется сделать несколько позже. Так, Саян стрянул глазами по сторонам, где Витус отда примет великий создатель его грешную душу, хранит чернила и бумагу. Пришлось подняться из-за столика и поискать. К счастью, нужное нашлось в невысоком шкафу с выдвижными ящичками. Витус Лихтат почему-то держал на столике только записную книжку с финансами империи. Все остальное, предшественник, в том числе набор для письма, предпочитал убирать в верхний ящик этого же шкафчика. Впрочем, Сэн вернулся обратно за столик, нужно будет перенести из императорской библиотеки свой набор для письма. Пусть он не такой красивый и дорогой, зато гораздо более привычный. А в недалеком будущем... Нужно будет обязательно обзавестись крепким сейфом, лучше всего гелканским. Единственное, что не потребуется, так это палочка для письма. Из кармана кимоно Саян извлек деревянную палочку, ту самую, что на церемонии коронации ему вручил Румлингау. Палочка, нужно признать, самая, что ни на есть простая и практичная, зато абсолютно новая. Правда, Саян улыбнулся. Бог знает, где Румлинга ее взял. Впрочем, какая разница? Часто бывает, что символическая цена предмета или вещи гораздо больше базарной. Тихий шелест. Саян поднял голову. Входная дверь сдвинулась в сторону. Доброе утро, Витус! Роланд, один из дворцовых слуг, опустился на пол в низком поколе. «Ах ты, пройдоха!» – Саян усмехнулся. «Решил сделать карьеру?» «Да, Витас!» Роланд сел прямо, лицо дворцового слуги спокойно, а вот глаза блестят от плохо скрытой радости. Роланду чуть больше тридцати лет. Ловкий, малый, старательный, достаточно умный и хитроватый. Именно по этой причине он вылез из норы, едва бой во дворце затих. Его хитрости и ума как раз хватило, чтобы самым первым явиться в рабочую комнату и предстать перед новым великим советником. Расчет прост. В иерархии дворцовой обслуги личные слуги великого советника занимают высокое место. Выше только слуги самого императора. Но там главное место уже занято Теоном. Хорошо, Саен кивнул, будет тебе карьера. Вот тебе первое задание. Организуй свет. Там, Саян щелкнул пальцами, раздобудь фонарик, светильник, хотя бы свечку мне на стол. Будет исполнено. Роланд тут же поднялся на ноги. В рабочей комнате великого советника недостаточно светло. Два широких окна распахнуты настежь, Ноги пола, если и поднялась над горизонтом, то едва-едва. И тут пройдох Роланд удивил еще раз. Из бокового ящичка все того же шкафа слуга вытащил масляный светильник, а также настоящие спички. Скоро яркий желтый огонек осветил рабочий столик. Палочка для письма нырнула в чернильницу. Саян быстро набросал пару писем. Первое — Сабану в типографию Свет знаний. На сложенном листе с адресом Саян специально вывел Сабану Юрниру лично в руки. Пусть приемный сын порадуется. Он теперь снова самурай. Второе письмо адресовано Навилу Сишилу. Пусть уважаемый Миняло получит информацию из первых рук. Прежнее правительство самым наглым образом доило Миняло и торговцев Нандино. Теперь же с ними нужно будет очень плотно сотрудничать. В самых вежливых выражениях, Саян намекнул, что ему нужен толковый помощник, который умеет не только читать, писать и считать, а еще хорошо разбирается в денежных делах. Нандинские менялы и торговцы еще не скоро получат свои деньги обратно, зато, по крайней мере, тот же Навил Сейшилл будет точно знать, на что именно пошли его золотые кабаны. Напоследок Саян написал пропуск для Роланда чтобы его выпустили в город. Императорский дворец официально находится на садном положении. Без пропуска Роланду, чего доброго, могут отрубить голову прямо возле парадных ворот. «Эти письма», — сын протянул Роланду сложные листы, «отнесешь сначала Навилу Сейшилу на имперском проезде, а потом моему сыну в типографию на Заветной улице. Это в западном пределе». «В письме...» Я велел выдать тебе серебряный мамитагин, если Сабан получит это письмо меньше, чем через час. Да, держи пропуск. Покажешь самураям возле парадных ворот. Будет исполнено, Витус!» Роланд аж подпрыгнул от радости. То, что Роланд очень любит деньги, это плохо. Впрочем, как говорят в народе, при умелом обращении сгодится и дурак, и тупой ножницы. Саян поднялся из-за столика. Палочка для письма так и осталась лежать на подставке. Зато рукоятка Танто очень вовремя шаркнула по краю столика. «Ах, да!» Саян протянул руку к деревянной подставке. «Забыть Тати ни в коем случае нельзя. Раз он теперь самурай, то обязан носить мечи с собой постоянно». «Да», – ладони прошлись по керасе, – «нужно будет переодеться». Сегодня мы впервые в текущей жизни предстоит облачиться в традиционное одеяние самурая. Более удобное кимоно можно будет носить только в домашней или неформальной обстановке. Но это чуть позже. В самую первую очередь нужно будет проверить содержимое подвала Золотой Башни. Да, левая рука сгребла со столика записную книжку. Она тоже понадобится. На подготовку торжественной процессии ушло больше двух часов. Если бы не Тион, личный слуга императора, то Саян провозился бы еще дольше. Кроме Роланда, еще с десяток слуг вылезли из укромных мест, но их все равно мало, чтобы организовать полноценную хозяйственную жизнь дворца. В Тасунаре нет больших и просторных храмов, где за раз может собраться несколько тысяч человек. В островной империи также не принято оставлять большие площади. Имперский проезд хоть и считается широким, но только по местным меркам. Единственный способ показать мощь и величие нового правителя – устроить торжественную процессию. Створки парадных ворот пока просто прислонены к внешней крепостной стене. Хорошо, что хоть баррикаду уже забрали. Румлингау самым первым выехал за ворота на великолепном скакуне по кличке Гром. Молодой император успел переодеться. Вместо пластинчатых доспехов цвета морской волны Румлингау надел темно-синюю накидку без рукавов и такого же цвета штаны. Катаны в Акадзасе заткнуты за пояс. На макушке загнутая косичка сияет от масла. На спине вышит золотой дракон с распростертыми крыльями. Только его то и дело загораживает стерийское ударное ружье фирмы Цуван и Сыновья. Саян специально и особо настоял на том, чтобы не только на церемонию коронации, но и на торжественную процессию по имперскому проезду Ромлингау выехал с ружьем. Пусть и простые люди видят и знают, что новый император не презирает огнестрельное оружие. Из личного гардероба покойного императора Румлингау лично помог Саяну выбрать дорогой наряд – синий накидка и штаны вместе с зеленым нательным кимоно из шелка. Сион, личный слуга императора, ловко и быстро выбрил Саяну лоб и загнул косичку на самой макушке. Своего истерийского ружья фирмы Цуван и сыновья у Саяна не оказалось. Выручил Даймё Иншар Черган. Владелец домена Янах подарил простое ударное ружье рядового солдата армии Истерии. Пусть оно выглядит не столь эффектно, зато не менее и эффективное. Верховая езда никогда не была любимым занятием Саяна. Вместо горячего и лихого скакуна – он предпочел оседлать проверенного коня по кличке «Весенний ветер». Одно плохо. Торжественная процессия получилась не такой длинной и величественной, как хотелось бы. Следом за молодым императором на имперский проезд выехало всего несколько сотен садников. Большую часть армии пришлось оставить у дворца. Но и того, что удалось наскрести, вполне хватило. Специальные глашаты разбудили простых жителей Нандина громкими криками. За считанные минуты толпы людей высыпали на имперский проезд. Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы и рядовые самураи с неприкрытым интересом уставились на руму -Люнгау. Как Саян рассчитывал, особенно людей удивило и восхитило ружье за спиной императора. Конь по кличке Гром... Будто понял важность момента и принялся громко топать копытами по булыжной мостовой. Половина аристократического района Тентан, что непосредственно привыкает к императорскому дворцу, благополучно осталась позади. Саян в очередной раз стрельнул глазами по сторонам. Молодому императору извим, как никогда. В любой резиденции Даймё можно легко спрятаться. Вполне достаточно одного меткого лучника, чтобы у Янса Нарингау вновь появился шанс стать императором, пусть не одиннадцатым, так двенадцатым точно. Армия его сторонников хоть и отошла от города, но в любой момент может вернуться назад. В императорском дворце, хоть он и пострадал от двойного штурма, было бы куда как спокойнее, надежнее и безопаснее. Но этот риск пришлось принять. Если бы торжественная процессия не состоялась бы, то за Рум-Ленгау непременно закрепилась бы репутация труса. Для самурая это ничем не смываемый позор. А с такой славой нечего и думать о проведении коренных реформ. Тосунарцы не подчиняются тому, кого они не уважают. Впереди показалась овальная площадь. Именно на ней закончится аристократический Тинтан и начнется центральная часть Нандина. Людей на улицах стало еще больше. Горожане гроздьями повисли на крышах и окнах домов. Копыта грома вступили на овальную площадь. Какой-то самурай в изрядно ношенном кимоно поднял руки и гаркнул во все горло. «Десять тысяч лет императору!» Секундная пауза. И вот уже сотни глоток рявкнули в унисон. «Десять тысяч лет императору!» Многоголосое эхо отразилось от стен домов, и волной пронеслось по имперскому проезду. «Десять тысяч лет императору!» Голуби, вороны и галки разом взвелись в небо. «Десять тысяч лет императору!» Единый вопль раздробился на десятки и сотни криков. Горожане замахали руками и заорали что-то несуразное, но невероятно эмоциональное. Саян сощурил глаза. О, то, что надо. На стене дома висит яркий плакат. Сабан Юрниер получил письмо. Работники типографии разбежались по Нандину и расклеили где только можно черепичные листовки про образ будущих газет. Так жители Нандина не только узнали, кто их новый правитель но и смогли увидеть его портрет. Герьян, типографский гравер, на этот раз преврозошел самого себя. Эти же черепичные листовки купцы и специальные курьеры развезут по всей империи. В каждом без исключения городе, в каждой достаточно большой деревне подданные узнают, кто теперь их новый император и как он выглядит. Не менее важно и то, что одиннадцатый император – изображён с ружьём за спиной. Реформы, которые перетряхнут Тасунару снизу до самого верха, уже начались. Овальная площадь осталась позади. Торжественная процессия углубилась в центральную часть Нандилы. Постепенно тревоги и волнения покинули душу. Саян улыбнулся. Возглас десять тысяч лет императору, давно практически слился в одно слово. Оно стало не просто приветствием, а боевым кличем. Именно с ним самураи-императора последние две сотни лет шли в бой. Именно его услышат патриции, истерийцы в недобрый час. Если клич не переводить, то для других народов он очень скоро станет известен как одно, но очень емкое слово – «бонзай». Приветствие горожан стало венцом коронации. Считается, что народ принял нового императора и признал его. Теперь у Янсена Лингау отпали последние, самые сомнительные возможности оспорить у Рума Ленгау трон отца. Теперь все, без исключения выступления против одиннадцатого императора, будут считаться бунтом и делом, что идет поперек обычаев и законов предков. А такие высыпления начнутся, обязательно начнутся. Как только окончательно прияснится политика нового правительства, как только коренные реформы пойдут в массы, тогда сразу же найдется много недовольных. В первую очередь пострадают консервативные самураи. Расстаться с вековыми привилегиями, с правом безнаказанно зарубить любого простолюдина ради проверки заточки катаны будет очень непросто. Захватить власть легко, гораздо сложнее удержать ее. Тессунаре в самом ближайшем будущем предстоит пройти через горнила гражданской войны.